Глава 12. Неожиданный ход. Поиск центаврских авианосцев во внешней части Солнечной системы осуществлялся непрерывно. В нем были задействованы как обсерватории, размещенные в точках Лагранжа Л-2, в тени Земли, и Л-3, на орбите Земли за Солнцем. Автоматические камеры, которыми была щедро усыпана Солнечная система, так и корабли космофлота, периодически осуществляющие поисковые рейды. Но пока ни те, ни другие ничего не обнаружили. Что центаврийцы до сих пор не покинули Солнечную систему, командующий космической обороной Земли, не сомневался. Центаврские авианосцы не имели других двигателей, кроме гравитационных. А значит, для набора субсветовых скоростей им нужно было появиться во внутренней области системы и совершить оверсан. При этом они были бы гарантированно обнаружены. Оставалось ждать. Выход на связь кота оказался неожиданным. Эдакий сюрприз. «Чем порадуете?» – спросил Петров, поздоровавшись. «У меня появилось предложение, подкупающее своей новизной», — заявил кот, таинственно улыбаясь в усы. И, выдержав театральную паузу, огорошил. «Николай Александрович, вы хотите захватить центаврский авианосец?» Неожиданное предложение. Петров тоже сделал небольшую паузу. Под таким углом он ситуацию еще не рассматривал. Глядя на довольную физиономию кота, командующий ответил. «Хотим, но их сначала нужно обнаружить, пока с этим кисло». Может быть, потому что не там ищете? Рекомендую присмотреться к окружению Юпитера. «Обязательно поглядим», — заявил обрадованный маршал, вспомнивший собственный облет гигантской планеты. «А что ты там говорил насчет захвата?» «Если вы доставите нашу группу на расстоянии в несколько мегаметров от одного из авианосцев, то мы сможем перехватить управление, а потом высадиться на него и перепрограммировать его искусственный интеллект так же, как в свое время это сделал Дубовкин с носителем второго ранга». Мне нравится это предложение. Я правильно понимаю, что Семен тоже войдет в вашу команду? Конечно, и не только он, я еще и Костю хочу привлечь. Не слаб ты, губур, скатал. Ладно, даю добро. Овчинка стоит выделки. Свяжись со мной еще раз вечером. Закончив разговор, Петров дал Сократу команду срочно вызвать Новикова в оперативный зал Весты. Петр Николаевич, обратился он к возникшему на пороге зала Новикову. А у тебя кто сейчас под парами? Ленинград. Пару часов, как заступил на дежурство. В темпе, сгоняя его к Юпитеру, появилась наводка, что центаврские авианосцы где-то там болтаются. Только пусть аккуратно действуют, чтобы его не обнаружили. И сам ничего не предпринимает, тихонечко дожидается эскадру. Нельзя их спугнуть. «Разрешите выполнять?» «Конечно, я же сказал, в темпе. А потом уже не торопясь, приводи остальных в боевую готовность, пусть забивают накопители по самую пробку». из эскадру будем задействовать, уточнил Новиков, когда отдал необходимое распоряжение. Нет, один крейсер оставишь тут на дежурстве, вчетвером с тремя справитесь, тем более, что одного из них будешь брать на абордаж. Стреножев? Нет, целеньким. Кот собирается перехватить управление. Как только убедимся, что птички в клетке сгоняешь на России к земле, заберешь команду кота. Следующим на очереди был Соловьев. Здравствуй, Алексей! Как у вас с Англией обстоит? — Уже заканчивай, Николай Александрович. — Без Кости закончите? — Вообще не вопрос. Надолго он нужен? — На пару дней, максимум на три. — Тогда вообще никаких проблем. Куда его командировать? — В Москву. Передай ему, чтобы там с котом связался. — С каким еще котом? — Ты его не знаешь. Просто передай мои слова. — Когда отправлять? — Вчера. Не тормози, Алексей. Дело срочное. И пусть с собой пару толковых ребят возьмет. Там абордаж намечается. — В Москве? «Космосе!» «Алексей, ты вообще в адеквате?» «Извините, Николай Александрович, действительно туплю. Третьи сутки на ногах». Э, «Ты мне брось. Отправишь Костю сразу в койку. Передашь своим, что я запретил тебя будить сутки. Пусть сами покрутится. Соловьев вышел на связь с командиром второго корпуса. «Лёха, бери двух бойцов по толкови, и иду в Москву. Твой батька сказал, чтобы ты там с каким-то котом связался. Полетишь в космос проводить абордаж». «Это на два, максимум три дня. За себя оставишь куприяного. приказ я уже подписал. Что хоть за код такой?» «А, ты его не знаешь. Мощный котище. Порадовал ты меня, думал, за всю войну так и не проведу ни единого бардажа. Мы ведь с тобой космодесантники или где?» «Или куда? Двигай давай, Николай Александрович сказал, что дело срочное, а я баньки». «Тоже дело. Начальство спит, служба идет. Вернусь, все расскажу и объясню». Константин вызвал своего заместителя, начальник штаба второго корпуса КДВ, и поставил перед фактом, что оставляет его на хозяйстве старшим, а сам с Батуевым и Кошкиным вылетает в Москву на штабном носителе, который потом пришлет обратно. Командировка на трое суток. Алексей Викторович большого восторга от этого назначения не испытал, прибавился не только работы, но и ответственности. Тем не менее это все-таки было, пусть и временное, но повышение. которое, если он не допустит серьезных просчетов за время исполнения обязанностей вышестоящего начальства, могло способствовать дальнейшим карьерным продвижениям. Ни для кого не было секретом, что после окончания военных действий последует демобилизация, и корпуса вернутся к дивизионным штатам. Поэтому Куприянов воспринял временное назначение стоически, пообещав Петрову сделать все, что потребуется. «Нам потребуется усилитель сигнала», — заявил Кот Константину, когда они поздоровались и спустились в лабораторию. «Вот, познакомимся с Катей, которая возглавлял его разработку и полетит с нами, чтобы контролировать действия устройства». Екатерина Андреевна, невысокая фигуристая шатенка с задорным носиком и короткой стрижкой под мальчика, на первый взгляд казалась совсем юной, но по едва уловимым морщинкам вокруг внимательных серых глаз и нескольким другим, заметным лишь для опытного физиономиста признаком, Константин понял, что она уже давно разменяла третий десяток. А еще он сходу определил, что имеет дело с очень сильным эмпатом. Телепатические способности тоже имелись, но не слишком развитые. Поэтому было совсем неудивительно, что она занялась разработкой усилителя. «Почему ты скрывал от меня такое чудо?» — спросил Константин у кота, задержав в руке тонкие пальчики молодой женщины. «Ты не был готов», — просто ответил тот. «А теперь во мне что-то изменилось?» Костя, не задавай глупых вопросов. На, вот конфетку погрызи. Какая кислятина. Зато физиономия сразу в норму пришла. Ты сюда работать прилетела, не девушка хмурять. Нам в четвером нужно будет создать григор которому каждого будет своя собственная роль. Семена Дубовкина ты уже давно знаешь, так что познакомься с четвертым участником. Это Робинзон. Посмотрев на подошедшего молодого сухощавого негра, на котором немного мешковато сидел стандартный уник космофлота, Константин напрягся и переглянулся с Табгаем. «Да, это не человек», — мысленно подтвердил бурятский охотник. «Расслабьтесь», — успокоил обоих кот, для которого не осталось незамеченных их реакции. «Робинзон родился не на земле и несколько отличается от нас физиологически. Но он тоже человек и работает с нами в одной команде. А привел его к нам небезызвестный вам обоим Игорь Фролов. Вам достаточно ее рекомендаций?» «Вполне», — ответил Константин и протянул руку Робинзону. Тот крепко ее пожал, проводив это физическое действие мысленным посылом, что все понимает и не обижается. «Сработаемся», — подумал Константин. «А куда вы денетесь с подводной лодки?» — также мысленно ответил ему кот. «Все. Более тесно будете знакомиться потом», — продолжил он уже вслух. «Сейчас не будем терять на это время, которого у нас совсем немного. Давайте я озвучу распределение ролей в нашем эгрегоре. Константин Николаевич является самым сильным телепатом в нашей команде». Он единственный из нас получил эти способности еще при рождении. И потом не только сам развивал их, но и помогал в этом другим, в том числе и мне, кстати. Он будет отвечать за мощность сигнала. Я за волевой приказ. Мы хорошо поработали с плененными осьминогами, и я сейчас в общих чертах представляю, как именно нужно воздействовать на искусственный интеллект их авианосца. С ролью Семена, я думаю, тоже все понятно. Он, как и в прошлый раз, налаживает контакт с ИИ-авианосц и начинает его перепрограммировать. Робинзон отвечает за мелкие нюансы общения, которые нам непонятны. Он провел в контакте со сминогами большую часть своей жизни и на интуитивном уровне чувствует все тонкости их негуманоидного мышления. Екатерина Андреевна обеспечит работу усилителя, а Батуев и Кошкин проникновение на борт авианосца. Понятно? Более чем, ответил за всех Константин. Непонятно другое, как мы сможем объединить наше сознание в Игрегор». А вот этим мы сейчас и займемся. Пока будем тренироваться без усилителя. А затем, чтобы ни один из нас не перенапрягся, проследит Екатерина Андреевна. Екатерине Андреевне очень понравился моложавый генерал-лейтенант. Она его представляла совсем иначе. Генералы, они ведь все уже в возрасте. С брюшком, одышкой, волос на голове совсем мало. Кот говорил, что очень сильный телепат, вот и подумала, что первым делом в голову полезет, надо будет закрываться. Но как увидела, так и забыла об этом. Не закрылась. А он и не полез. Уставился на нее, как мальчишка, и смотрит, смотрит. И не старый он вовсе. Сорок с небольшим, волосы черные, густые. Брюшка даже в помине нет, крепкий, подтянутый. На груди звезда Героя России, значок мастера спорта международного класса, синий ромбик Рязанского космодесантного училища и прямоугольник орденских планок. Катя даже немножко опешила. От генерала веяло непоколебимой надежностью, как от гранитного утеса. И еще он смотрел на нее с явным восхищением. В таких вещах она в силу своих особенностей никогда не ошибалась. Обмануть импата высокого уровня в принципе невозможно. А Екатерина Андреевна плюс к этому в свои 28 лет уже была кандидатом медицинских наук и успела съесть в этой области не одну собаку. Второй раз она удивилась, услышав, что Константин Николаевич занимался с котом и умудрился повысить его уровень. Это кота, лучшего ученика полковника. А потом началась работа. Четверка телепатов расселась по специальным креслам, оборудованным множеством датчиков. Батуев и Кошкин разместились в обычных, стоящих в сторонке у свободной от приборов стены. Им досталась роль зрителей. Телепаты собирали Григора, и Екатерина андрена следила за процессом по своим приборам. Кот и в этот раз не ошибся, четверке телепатов удалось объединить сознание. При этом мощность сигнала увеличилась не в четверо, а намного больше, чем на порядок. Все четверо были сильными телепатами, намного сильнее ее. Сейчас, объединив усилия, они творили что-то неописуемое. Но так не могло продолжаться долго. Самым слабым звеном оказался Робинзон. Как телепат он мог помериться силами с остальными тремя, но физически до них явно не дотягивал, и это начало сказываться. «Хватит», — подала она ментальный сигнал, продублировав его чередой световых вспышек. И Григорь распался. На лицах у всех его участников светились улыбки. «У них получилось». Лишь Робинзон, довольно не менее остальных, заметно побледнел. На его лбу выступил испарина. «Ложись на кушетку», — велел ему Екатерина Андреевна. «Закрой глаза и полежи несколько минут спокойно». А сама стала медленно водить руками над его головой, грудной клеткой и животом, щедро делясь собственной энергетикой. Закончив процедуру, она повернулась к коту. Парню нужно плотно накормить и уложить спать. Рано ему еще так напрягаться, организм недостаточно окреп». «Все нормально», — попытался возразить Робинзон, — «я в порядке». Говорил он пока не слишком уверенно, но уже вполне разборчиво. И значение слов не путал. Просто выговаривал их не совсем внятно. «Доктор лучше знает», — осадил его кот. Ужин эти баиньки. Сам дойдешь?» «Конечно дойду», — заявил Робинзон, поднимаясь на ноги. «Катя, сопроводи его, проинструктируй там всех и возвращайся. Ты нам нужна. А мы пока тоже подкрепимся. Пойдем в столовую. Немного времени еще есть». Время еще оставалось. Ленинграду на преодоление расстояния до Юпитера требовалось не менее 20 часов. Но столько ждать не пришлось. Одна из камер, размещенных на спутниках Юпитера, зафиксировала прохождение по низкой орбите трех центаврских авианосцев. Теперь можно было посылать Россию к Земле за командой Кота. Обернулись быстро. После того, как носитель замер в одном из ангаров тяжелого внутрисистемного крейсера и стабилизировал давление воздуха, стравливаемого в отсек из корабельной цистерны, четверка телепатов и оба рядовых космодесантника проследовали в кают-компанию. В ближайшие 20 часов они являлись пассажирами, поэтому могли посвятить время отдыху и не торопясь согласовать с Новиком предстоящие совместные действия. А Екатерина Андреевна и двое техников, которых она прихватила из земли, приступили к выгрузке, распаковке монтажу оборудования. Не сами, разумеется. а при активном участии Старпома, главного механика и еще нескольких свободных от вахты офицеров, у которых молодая женщина явно пользовалась успехом. Настолько большим, что буквально минут через двадцать Старпому пришлось употребить власть и разогнать добровольных помощников. Константин давно знал Петра Николаевича Новикова, и как старого друга отца, часто бывавшего у них в доме и по службе, и не раз приходилось встречаться на совещаниях. С Семеном Дубовкиным командир тяжелого внутрисистемного крейсера тоже был хорошо знаком. Про кота слышал не раз, но воочию они встретились впервые. На Робинзона Новиков поглядывал с осторожностью, но старался внешне ее не демонстрировать. Не слишком кстати в этом преуспев. Робинзон легко читал вице адмирала, но не обижался на него. Привык уже к реакции на него людей при первой встрече. Ко второй эта осторожность обычно проходила и нормальному общению уже ничего не мешало. Эскадр тяжелых внутрисистемных крейсеров шла к Юпитеру, быстро ускоряясь. При этом в кают-компании России ничто не свидетельствовало об этом. Там поддерживалась тяжесть половину земной, что позволяло экипажу и пассажирам проще адаптироваться как к работе в невесомости, так и к жизни на Земле. Когда Екатерина Андреевна и Старпом, закончившие размещение и подключение оборудования, добрались до кают-компании, там шло обсуждение видео прислал с Ленинграда, спрятавшуюся за Мальтеей. По экрану над атмосферными вихрями, клубящимися где-то далеко внизу, медленно ползли три центаврских авианосца в сторону, противоположную направлению вращения планеты. «Понятно, почему их не смогли обнаружить раньше», объяснял пассажирам командир крейсера. «Вы видите, что они почти сливаются с облаками. Сейчас мы их нашли только потому, что знали, где искать». «Товарищ вице-адмирал, а почему они двигаются навстречу вращению?» спросил Кошкин. «Спутники ведь, наоборот, по ходу движения крутятся». Пополняют накопители. А если наполнят их полностью, смогут прямо отсюда уйти к альфе центавра не совершая версан? Спросила Екатерина Андреевна. Юпитер ведь очень массивная планета. Смогут, конечно, но лететь им придется очень долго. Юпитер обладает огромной массой, но до звезды ему далеко. Разница в несколько порядков. Долго это сколько, уточнил Константин, подобравшись. Десятки лет, столетия, тысячи лет. Нет, не столетия. Лет сорок, в крайнем случае пятьдесят, а если проложат маршрут возле Сатурна и урана, то еще меньше. Это Солнце надо обходить по широкой дуге, а к юпу можно подойти совсем близко. Ты думаешь? спросил Новиков у генерал-лейтенанта, мгновенно посерьезнев. Да, если там не живые боевики, а механизмы, то для них эти сорок лет ничего не значат. Ты прав, Костя. Посидите пока без меня. Схожу в рубку, надо эти соображения срочно донести до командующего. Кот. Константин повернулся к руководителю команды. Там механизмы? Не знаю. Пределы моих возможностей сутки максимум двое суток, да и не часто меня пробивает. Подойдем поближе, узнаем. Новик вернулся примерно через час. Общение на расстоянии в несколько астрономических единиц занимает много времени. Николай Александрович заботился и пообещал выслать для подстраховки пару перехватчиков с психеей. а мы будем действовать сходу, тормозясь на подходе к Юпитеру до 20 мегаметров в секунду. Центаврские авианосцы сейчас движутся компактной группой со скоростью около 0,06 мм в секунду, примерно на 40 мегаметров выше облаков. Оборот вокруг планеты они делают чуть дольше, чем за три часа. Заходить в атаку будем строим фронта под прикрытием Юпитера, нагоняя авианосцы сзади. Распределение целей. Минск отрабатывает по-замыкающему, Мурманск по-среднему, а Россия берет на себя лидера. На какой дистанции вы начнете работать? — Четыре мегаметра, — ответил кот. Может быть, достали бы из большей дистанции, но лучше не рисковать. — А сколько нужно времени, чтобы перехватить управление? — От минуты и более. — Много. Я постараюсь не разрывать дистанцию, но сразу предупреждаю, ускорения могут превысить пределы, на которые рассчитаны компенсаторы. — Ничего, выдержим. Тогда сделаем так. Россия после начала контакта сначала будет притормаживать, уравнивая скорости. Потом, если авианосцы резко ускорятся, наоборот разгонятся. И Аминск и Мурманск наносят по одному удару и сразу отворачивают, уходя на новый заход. Ленинград обходит Юпитер встречным курсом и появляется в зоне шибки с небольшой задержкой, чтобы действовать по обстоятельствам. Он тоже сможет выстрелить только один раз, после чего корабли разойдутся на контркурсах. Дальнейшее вас уже не касается. «У России одна задача, у остальных другая. Поэтому крейсерам я буду ставить задачу отдельно. Вопросы ко мне есть?» «Сколько у нас времени до часа Ч? уточнил Константин. «16 часов. Сейчас поужинаем ложитесь спать. Каюты для вас приготовлены. Потом придете сюда, позавтракайте, не торопясь, обговорите между собой все, что вам необходимо, просто пообщайтесь. А за час до начала операции я приглашу вас в рубку. Работать будете оттуда. Еще вопросы?» «Можно посмотреть десантный бот, скафандры и амуницию?» — спросил Табгай. «После ужина с торпом вас проведет и все покажет. Еще есть вопросы? Все? Тогда подходите к столу и заказывайте, что вы хотели бы получить на ужин. Разносолов не будет, выбор у нас тут ограниченный, но вполне приличный. Нажимайте зеленую кнопку на столешнице и выбирайте». Робинзон нажал. Над столешницей раскрылся голографический экран с меню автокока. Командир крейсера поскромничал. Там было из чего выбирать, причем название большей части блюд бензона увидел впервые. Он выбрал знакомые. Котлеты по-киевски с грибной подливкой и картофельным пюре в качестве гарнира, салатик из квашной капусты с клюквой, ржаной хлеб, чай. Спустя буквально пару минут часть столешницы сдвинулась в сторону и снизу поднялся поднос, уставленный пластиковой посудой, в дне которой были утоплены магнитики, удерживающие ее на металлической поверхности. Рядом с блюдами имелся узкий пенал, в котором на специальных фиксаторах крепились столовые приборы – ложка, вилка, нож. Робинзон еще в первые дни научился ими пользоваться и посчитал весьма удобными приспособлениями. После ужина с торпом увел космодесантников знакомиться с особенностями устройства десантного бота, по дороге сопроводив Робинзон и техников до выделенных им кают, а командир крейсера отправился в рубку. Никто из оставшихся в кают компании спать еще не хотел. Поэтому все согласились с предложением кота еще немножко посидеть и пообщаться. Из-за стола переместились на диванчики, установленные вдоль переборок, как на флоте называли стены помещений. Пол тут называли палубой, а потолок под волоком. Кот переглянулся с Семеном, и они отсели подальше таким образом, чтобы Константин и Катя остались вдвоем. «Константин Николаевич, вы участвовали в Олимпиаде?» спросила Катя, покосившись на знак мастера спорта международного класса на груди генерал-лейтенанта. Нет, это третьи армейские игры десятки, проходившие в 2040 году. Они, в отличие от олимпийских игр, проводятся раз в пять лет. И не нужно мне выкать: "Давайте на ты". Неудобно как-то вам, ведь уже 43, наверное, да и звание не маленькое. Ерунда, вы почти угадали, 44. А звание? Табгари рядовой, а мы с ним давно на ты. Нам с вами предстоит вместе работать, поэтому я предлагаю обойтись без отчеств. Так будет удобнее. Хорошо, Константин, уговорили. Тогда зови меня Катей. А ты меня кости без официальщины. Договорились: так расскажи про игры. Что за вид спорта? Ты чемпион, наверное? Росбой, я на третьих играх участвовал в личном первенстве по боевым единоборствам, но чемпионом не стал тут ты не угадал. Второе место. Китаец Сунчан оказался сильнее. Сделал меня по очкам. тибетские практики это не фунт изюму. А в пятом году я уже не участвовал в и последствия ранения. А ранение, наверное, связано со звездой героя, за что ты ее получил? Связано. А героя я получил за выполнение в 42-м году специального задания командования. Раскрыть его суть не могу, потому что официально этих событий вообще не происходило, и меня там не было. Тут вопрос международной политики. Не все у нас с американцами шло так гладко, как написано в учебниках истории. Но это уже давно в прошлом, так что не будем ворошить. Было и прошло. Может быть, теперь ты что-нибудь о себе расскажешь? У меня пока ничего особенного в жизни не происходило. Закончила школу, потом мединститут МГУ по направлению прикладная парапсихология. Защитила кандидатскую. Где именно я работаю, ты уже знаешь, и чем там занимаюсь, тоже представляешь. Да, мне в мае 28 исполнилось, и не замужем. Какие твои годы, успеешь еще. Это у меня уже все сроки прошли. Мам все пристает, когда до да когда. Внуков хочет понянчить. А мне сначала просто не до этого было, а потом рукой махнул. Наверное, слишком разборчив, вот и не нашел пока своей половинки. А со спортом у тебя как? Скромно. Бег летом, лыжи зимой. Но ни там, ни там выше первого разряда не поднялась. Я не на результат, а для души бегаю. По лесу, например. Это для меня лучший отдых. Там воздух совсем другой. Могу как-нибудь компанию составить. Я в юности биатлоном занимался и тоже люблю бегать по лесу. Лавлю на слове. Одной тоже можно бегать, но вдвоем веселее. А у нас народ слабоват в этом плане, моего темпы не выдерживают. Так что дождемся окончания войны и прилетай на выходные. Побегаем. Заманчу, конечно, но где в Москве бегать? У вас там и лесов в округе нормальных не осталось. Давай лучше ты ко мне прилетай. Куда? Под Муром. Слышал у Высоцкого в заповедных и дремучих страшных муромских лесах? Они уже, конечно, не очень дремучие, нечисти больше нет, повывелось, но все равно с подмосковными не сравнишь. А зимой там вообще сказка. Они, все лучше узнавая друг друга, беседовали еще около часа, пока кот не разогнал всех по каютам. Завтра предстоял тяжелый день, и телепатам требовалось хорошенько выспаться. А крейсера все еще разгонялись. Крейсера разгонялись больше восьми часов. Потом, достигнув скорости в 15 тысяч километров в секунду, оптимальной для дальних внутрисистемных перемещений, они перейдут в свободный полет, который еще через три часа сменится торможением. Оборудование тяжелых внутрисистемных крейсеров было способно скомпенсировать ускорение в 50 G. Конструкции могли выдержать больше, люди — только кратковременно и в ложементах. Потому что даже при 2 G сможет передвигаться только тренированный человек, а при 5 он с большим трудом сможет немножко приподнять руку, при 10 начнет отказывать зрение. Центаврские транспортники имели примерно такие же ограничения. За исключением случаев, когда весь экипаж и пассажиры пребывали в анабиозных капсулах. А вот разгон авианосцев, которые перевозили механизмы, подобными ограничениями не лимитировался. Лишь бы корпус не рассыпался. Они могли и сотню уже выдержать. Именно по этой причине Новикову требовалась фора. Сейчас, когда пассажиры разошлись по каютам, он проводил видеоконференцию с командирами Минска и Мурманска. Командир Ленинграда тоже присутствовал, но в пассивном варианте. Слушать он мог, но принять участие в обсуждении был не способен. Свету для преодоления расстояния между кораблями требовалось более получаса, и это только в одну сторону. Все уже в общих чертах имели представление о предстоящей операции, но Петр Николаевич решил перед началом обсуждения все-таки кратко пройтись по основным условиям задачи, для которых им требовалось выработать оптимальное решение. К большому сожалению, дислокация центаврских авианосцев для нас крайне неудобна. Во-первых, мы не имеем возможности для скрытного выхода на рубеж атаки. Метида, ближайший к планете спутник Юпитер, отстоит от занятой центаврийцами орбиты на 80 мегаметров. А телепаты могут начать работать, только приблизившись на 4. И за горизонтом не скроешься. Больно уж далеко располагается для наблюдателя с орбиты, отстоящей от атмосферы на 38 мегаметров. Быстро проскочить открытую зону мы тоже не можем, так как в этом случае контакт окажется скоротечным. и телепаты не успеют выполнить свою работу. Во-вторых, для самих авианосцев их дислокация наиболее удобна. Они находятся непосредственно у массивного тела и, соответственно, могут сразу начать разгоняться с максимальным ускорением. Причем, учитывая небольшую стартовую скорость, сделать это в любом из направлений верхней полусферы. Не совсем в любом, разумеется. К нам навстречу они точно не кинутся. При наличии у них численного преимущества могли бы выставить заслон, от 3 на 3 маловероятно. Значит, будут стараться разорвать дистанцию, пользуясь преимуществом скороподъемности. А России необходимо сохранять дистанцию не меньше минуты. Вот такие у нас получаются пироги с котятами. У кого есть вопросы или уточнения? Лагранж посчитал оптимальную скорость подхода? Спросил Станислав Мешко, командир Минска, имея в виду искусственный интеллект России. Посчитал. Две десятых мегаметров в секунду. Мы будем иметь троекратные преимущества в начальной скорости. На первом этапе это даст нам определенную фору, но она может быстро кончиться. Поэтому вы можете выходить на форсаж сразу, как отстреляетесь, а мне придется действовать по обстоятельствам. «Товарищ вице-адмирал, стрелять мы будем по вашей команде?» — уточнил задачу капитан первого ранга Еременко, командовавший тяжелым внутрисистемным крейсером «Мурманск». «Нет, это лишняя потеря времени». Стрелять будете сразу после уверенного захвата цели при выходе на дистанцию в 4 мегаметра. Запомните оба накрепка. Минск работает по замыкающим, а Мурманск по среднему в колонии. Если попали и тормознули, возвращайтесь и добивайтесь дальней дистанции. Если нет, преследуйте. На чужую цель не отвлекаться, даже если оказались в удобной ситуации. Понятно? Так точно, товарищ адмирал Теперь ваши действия, Измайлов. Новиков повернулся к изображению командира Ленинграда. Вы пойдете нам навстречу по более высокой орбите. Связи у нас не будет, через Юб пробить в принципе невозможно, да и штормит его радиоэфир практически постоянно. Поэтому раскладку по времени Лагранш вам сбросит заранее, а потом будете ориентироваться по локаторам. Ваша задача подстраховать Минск и Мурманск таким образом, чтобы не подставиться под их выстрелы. Головной авианосец не трогает, он мой. Разрешаю стрелять по нему только в одном случае, если я от него безнадежно отстану и не буду иметь никаких шансов сократить дистанцию. И еще одна вводная. Если по не какой-либо из авианосцев не только упустят загонщики, но и вы по нему промахнетесь, то начинайте преследование одновременно одновременно наведение на цель перехватчиков, которые будут страховать нас на орбите Сатурна. Петр Николаевич сделал паузу, после которой вновь обратился к Мешко и Еременко. Мы с вами заходим в атаку строим фронта. Я в центре, на левом траверзе от меня Минска а на правом Мурманск. Вперед не высовываться, но ну не отставать. После открытия огня поперек батьки в пекло не лезьте, дорогу мне не заступать. Вниз не лезьте, там пыль. Орбиты ниже 40 мегаметров от облаков на наших скоростях небезопасны. Центаврейцы идут по самой грани. Ниже можно спускаться, только уравняв свою скорость с потоками в верхних слоях атмосферы. Да, добивание авианосцев выполнять до их фрагментирования. Если это автоматы и внутри вакуум, то их в атмосфере не раздавит. Так и будут парить под слоем облаков. А нам туда не сунутся. Все понятно. Так точно, товарищ вице-адмирал. Еще вопросы есть? Никак нет. Тогда приказываю всем спать. Завтра вы мне нужны свежими и отдохнувшими. Константин Николаевич проснулся отдохнувшим. Давно уже он не испытывал подобных ощущений. Никуда не торопясь, встал, в хорошем темпе прогнал разминочный комплекс. При половине тяжести это было непривычно. Приходилось почти каждое резкое движение сопоставлять с изменившейся силой тяжести, так как привычный толчок мог унести прямиком в стену или приложить об подволок. Инерция от никуда не делась. Но в целом это напитавшее тело легкость ему нравилась. Умывшись и застелив кровать, он устроился в прикрепленном к полу кресле и послал мысленный вызов коту, ночевавшему в соседней каюте. — Здравствуй, котяр, осознавайся, ты Катю специально с прицелом на меня взял? — Мимо, генерал, я тут вообще ни при чём, это все мироздание. Я просто увидел нас пятерых в кают-компании крейсера и экран с центаврскими авианосцами на фоне Юпитера. — И все? Конечно. Мне очень мало показывают, зато потом уже глазами узрел, как ты на нее смотришь. — И как? — А все, спёкся, старый холостяк. — Дурной ты совсем, Катяра, она меня на шестнадцать лет младше. и что с того она уже девочка взрослая так что я никакого криминала не вижу ты мне тут байки не заливай я же знаю что ты нас уже поженил мысленно даже про детей подумал не буду отрицать ибо бесполезно научил тебя полковник на мою голову ты хоть понимаешь что все за нее решил даже ни о чем не спрашивая бедную девочку а я тут вообще каким боком тебе надо ты и спрашивай с какого перепуга я ее всего один день знаю она тебе нравится Зачем спрашиваешь, если сам знаешь? Ее присутствие тебе не тяготит? Никаких отрицательных эмоций не вызывает? Естественно, это же не женщина, а мечта поэта. Так используй свой шанс. Другую такую ты точно не найдешь, ибо их просто нет в природе. Все, хватит переливать из пустого в порожнее, нас уже завтракать ждут. Кот разорвал и заблокировал контакт, а пробить его защиту для Константина было нереально даже теоретически, потому что ставил ее коту полковник. Пришлось идти завтракать. Оказалось, что ждать их никто не стал. Все уже сделали свой выбор и теперь активно трапезничали. Поздоровавшись, оба дружно поддержали честную компанию. Допив кофе командующий первым флотом, сократившимся теперь до эскадры, Петр Николаевич Новиков уточнил у кота, не потребуется ли у команде тренировка, чтобы закрепить имеющиеся навыки. «Нет, не потребуется. Это не совсем тот случай, когда повторение мать учения». Дело в том, что процесс объединения сознания отбирает очень много энергии, поэтому лучше к нему приступать не усталому, а полному сил. Плюс от тренировки, разумеется, были бы, но только при условии ее проведения накануне. А в день Д минусы однозначно перевесят. Но пройти сейчас в рубку, чтобы посмотреть, как там все подготовлено, мы бы не отказались. Может быть, на свежую голову еще что-нибудь придумаем. Сказано, сделано. Петр Николаевич провел их через тамбур, снабженный мощными гермодверями святая святых. Боевую рубку крейсера, представляющую собой просторное помещение в форме правильного пятиугольника, расположенный на верхней палубе над геометрическим центром корабля. Посередине рубки находился блок противоперегрузочных кресел, перед которыми были установлены пульты управления системами крейсера, а по всем пяти стенам – голографические экраны. Около стен не было никаких приборов, шкафов, стеллажей, все это было спрятано за внутренней обшивкой. Тяжелый внутрисистемный крейсер – В отличие от земных кораблей, не имел ни носа, ни кормы, так как мог двигаться в любую сторону. Ему не нужно было поворачиваться при перемене курса или реверсе. А вот рубка, наоборот, поворачивалась таким образом, чтобы экипаж всегда был обращен лицами по ходу движения корабля. Вся целиком. И она могла не только поворачиваться, так как помимо того, что была самым защищенным отсеком тяжелого крейсера, являлась еще и спасательной капсулой, которую в критической ситуации можно было отстрелить. Сейчас слева от пульта управления были установлены три дополнительных ряда ложементов. Четыре в первом ряду предназначались телепатом, три во втором — Екатерине Андреевне и техникам, а последние два в третьем были поставлены для Батуева и Кошкина. В принципе, сажать космодесантников непосредственно в боевой рубке было совсем не обязательно. Но Екатерина Андреевна посчитала, что вся команда Кота должна находиться вместе, а оспаривать это решение не осмелился даже Грозный старпом. буквально таявшей при одном взгляде на молодую женщину. В Екатерине Андреевне определенно было что-то такое, что сразу располагало к ней самых разных людей. Возможно, то, что она хорошо понимала их и почти мгновенно находила индивидуальный подход к каждому, может быть, редкая красота или сочетание этих двух факторов. Причин тут не настолько важна. Главное заключалось в том, что молодая женщина почти всегда добивалась своего, не прикладывая к этому особых усилий. Осмотрев лажемент, расположение оборудования оценив обстановку, Кот высказал общее мнение. «Спасибо, нас все устраивает, и мы не нашли ничего, что могло бы помешать выполнению задачи. Более того, я кое-что прикинул и пришел к выводу, что, скорее всего, нам на первом этапе понадобится намного меньше минуты». И отлично», — обрадовался Новиков. «У меня не было твердой уверенности, что Россия сможет провисеть на хвосте у Центаврица более минуты, не разрывая нужной для вас дистанции». Сейчас возвращайтесь в кают-компанию, время у нас еще есть. За полчаса до атаки я позову вас в рубку. Крейсера тормозились, постепенно замедляя свой стремительный полет. На обзорных экранах Юпитер уже не казался яркой звездочкой. Теперь он выглядел маленьким шариком, заметно выделяющимся на фоне усыпанной блестками бесчисленных звезд черноты. Размер шарика постепенно увеличивался. Это происходило очень медленно, практически незаметно для глаз. Разницу можно было почувствовать, только надолго оторвав взгляд от приближающейся планеты и спустя некоторое время снова посмотрев на экран. Вскоре диск Юпитера догнал по видимому размеру Солнца белая фара которого светилась на экране, расположенной с противоположной стороны боевой рубки. Светимость звезды обратно пропорциональна квадрату расстояния до нее, поэтому яркость Солнца падала по мере удаления от него, а, видимо, размер к этому моменту стал в пятеро меньше привычного. Сейчас Солнце оставалось практически неизменным, а диск Юпитера увеличивался все быстрее. Вскоре вокруг него уже можно было рассмотреть Галилеевы спутники. Новик послал Вахтинова за котом и его командой. Когда телепаты переступили комминг внутренней двери, полосатый диск Юпитера уже занимал весь экран, медленно смещаясь по нему вниз. Россия выходила на орбиту гигантской планеты. Очень низкую орбиту, еще ниже, чем у ближайшего к Юпитеру спутника Метиды. На Юпитер не существовало такого понятия, как поверхность планеты. Под 3000-километровой толщей атмосферы кипел океан жидкого водорода. Ниже его дна располагался твердый металлический водород. Еще ниже находилось твердое ядро, о составе которого ученые до сих пор спорили. Поэтому все измерения велись либо от геометрического центра планеты, либо приняв за точку отсчета видимую поверхность облаков, клубящихся в нижних слоях атмосферы. Давление газа на этом уровне примерно соответствует тому, что имеется на земной поверхности, а же быстро растет, достигая предела, за которым газ начинает сжижаться. Дальше оно продолжает увеличиваться, доходя до миллиона земных атмосфер, и водород становится твердым. В данный момент крейсера шли в 50 мегаметрах от облаков, постепенно опускаясь ниже и быстро нагоняет центаврские авианосцы, пока еще скрытые за горизонтом. Когда по расчету Лагранжа до Центаврских кораблей осталось полторы тысячи мегаметров, телепаты заняли места в ложементах и приготовились к работе. На этом этапе от команды Кота ничего не зависело, потому что ближайшее развитие событий было плотно скрыто туманом войны. Никто из находящихся в боевой рубке тяжелого крейсера не имел представления о том, когда именно погоню заметят преследуемые. Гравитационные локаторы России были бессильны в мощном поле тяготения гигантской планеты. Радиолокаторы глушились ее электромагнитным воздействием. Надежда оставалась только на оптические дальномеры. «Вижу цели», — доложил вахтенный офицер, — «дистанция 16 мегаметров». Спустя пару секунд отметки центаврских авианосцев появились на экране. Рядом загорелись цифры, характеризующие дистанцию. Они быстро менялись. 14 мегаметров, 12, 10. Тут картинка дернулась. Все три авианосца начали ускоряться. При этом два расходили в стороны, а лидер рванул вперед. Россия начала набирать скорость почти одновременно с ним, поэтому дистанция продолжала сокращаться. Восемь мегаметров, шесть, четыре. «Начали!» – Прошелестело в голове Константина мысли команды «Кота». В следующий миг экстрасенсы объединили сознание, и Григор заработал. «Команда. Немедленно заглушить двигатель и лечь в дрейф». Выданные с ярко выраженными осьминожими интонациями буквально глушила управляющего авианосцем ограниченно-разумного первого ранга. За ней последовал категорический императив. С этого момента старые задания отменяются – выполнять все указания разумного дуба. Центаврский авианосец прекратил разгон и теперь летел по инерции, постепенно удаляясь от Юпитера, так как успел набрать скорость, существенно превышающую вторую космическую. Россия сократил дистанцию до двух мегаметров. Потом уравняла скорость и на время стала Матилотом Центаврского авианосца. Двигалась сбоку от него параллельным курсом. Семён работал. Минск и Мурманск выстрелили почти одновременно. Снаряд Минска, стальная болванка полуметровой длины, имеющая диаметр в 10 сантиметров и массу чуть меньше 31 килограмма, разогнанный пушкой Гаусса до сотых от скорости света, вошел в борт авианосца по касательной. Порожденный ударом выплеск энергии эквивалентный взрыву 828 тысяч тонн тротила выбил из двухкилометрового гиганта сравнительно небольшой фрагмент, ненамного превышающий по размерам пирамиду Хеопса. Но этого оказалось достаточно, чтобы, нарушив целостность внешнего кольца, вывести из строя гравитационный двигатель авианосца. Последующие действия уже не представляли особой сложности. Минск вбил в корпус гигантской тарелки еще два снаряда, А потом, уже не опасаясь ударов энергетических орудий, подошел на пистолетную дистанцию в 1 мегаметр и расколол центаврский авианосец на мелкие куски твердотопливной ракетой с 10-мегатонной боеголовкой. Снаряд Морманска летел к центаврскому авианосцу меньше трех секунд. Но этого времени тому хватило, чтобы вильнуть в сторону, пропустив стальную болванку мимо себя. Второй выстрел тоже попал в молоко. А потом авианосец ушел в отрыв, забираясь на высокие орбиты, где на него коршуном спикировал Ленинград. Капитан первого ранга Измайлов не промахнулся, печатав свою болванку в самый центр межзвездного корабля и уничтожив одним выстрелом не только гравитационный двигатель, но и управляющий кораблем искусственный интеллект. Добивали авианосец Измайлов с Еременко уже вместе. На орбите Юпитера почти одновременно вспыхнули два рукотворных солнца. Послабее, конечно, чем сверхновые, но с Земли в оптику было видно. 20 мегатонн испарили существенную часть гигантского корабля, а масса одного из трех окружающих Юпитер-колец увеличилась примерно на миллиард тонн. Семён закончил работу, открыл глаза и приподнялся. «Все, сейчас передохну немножко и можно перебираться, остальное на обратном пути доделаю». «И как он тебе?» — спросил кот. «Не Алиса, конечно, совсем другой уровень, но и до Сократа ему далеко». «А как насчет меня?» — вклинился в общение между людьми Лагранж. «Он у тебя еще и разговаривает?» — обратился к Новикову Семен, изобразив удивление на лице. «Сейчас мне некогда, как вернусь, поковыряюсь в его мозгах и разберу, что там не так. Больно уж своевольничать начал». «Простите, дяденька, я больше не буду», — Схахмел Лагранж. Вот, еще и юморить пытается, продолжил Семен, демонстративно игнорируя и и крейсера. Точно надо покопаться. Хватит третировать моего помощника, остановил Дубовкина командир крейсера. Лучше скажи, что вам с собой дать. Воздух побольше, там вакуум, а нам еще придется к солнцу забежать, чтобы разгрузиться. Не потащим же мы эту гадость к земле. В прошлый раз ты так не думал. Так времена изменились. Сейчас носители второго ранга ты вчерашний день. Мы уже свои получше делаем. А с этим мне целый месяц возиться пришлось бы. Нет, в топку. — Кого с собой будешь брать? — уточнил кот. — Ребят возьму. Дубовкин мотнул головой в сторону космодесантников. Втроем должны справиться. — А меня что, тут оставишь? — удивился Константин. — Конечно, — издевался Семён. А кто, по-твоему, должен на обратном пути Екатерину Андреевну развлекать? Вот скажи, Костя, зачем тебе лично лезть на авианосец? — Понимаешь? — подхватил игру Константин. «Я космодесантник. Вот спросят меня люди после войны, а ходили ли вы вице-адмирал на абордаж?» «Что я должен отвечать?» «Варшаву брал, Берлин брал, даже Лондон брал. А на абордаж только Апофис взял, да и то в молодости. А Центаврский авианосец не брал. Я вам там пригожусь, дедушка». «Ладно уж, возьму», — смилостивился Дубовкин. «Но баллоны для себя сам потащишь». Так с шутками-прибаутками они начали собираться. Баллон высокого давления взяли с запасом, чтобы потом не заморачиваться с их набивкой на борту десантного бота. Не забыли воду и тюбики с готовыми блюдами. Все остальное, включая рансовый термоядерный заряд, который надо было взять с собой на всякий крайний случай, было загружено в десантный бот заранее. 50 десантный бот по сравнению с центаврским авианосцем казался совсем крохотным. Константин подвесил ее над шандерным проемом, расположенным в верхней части межзвездного корабля. Кошкин с помощью бортовых лазеров пробивал в корпусе авианос с отверстий глубиной в 30 сантиметров, А Батуев, действуя снаружи, загонял в пышущую жаром керамику металлические анкеры, которые после остывания расплава становились неизвлекаемыми. После завершения этой работы Табгай продевал в проушины анкеров в швартовочных тросов, а Кошкин выбирал лебедками слабину. подтягивая бот корпуса корпусу авианосца таким образом, чтобы нижняя шлюзовая камера оказалась точно напротив шандерного проема. Когда бот был надежно зафиксирован, Батуев вернулся в него через верхнюю шлюзовую камеру, космонавты наскоро перекусили, надели скафандр и, задраившись в нижней шлюзовой камере, откачали из нее воздух. По команде «Семен» ограниченно разумный первого ранга, как величал себя искусственный интеллект межзвездного корабля, открыл шандерный проем. Космонавты один за другим проникли в авианосец и направились в помещение, которое, пользуясь земной терминологией, можно было с некоторой натяжкой поименовать управляющим центром авианосца. Дубовкин нес ранцевый термоядерный заряд, аккумуляторы и сумку с инструментами, а космодесантники волокли баллоны с воздухом, приборы и личное оружие. Скорее всего, на пустом корабле оно вообще не должно было им пригодиться, но привычка — вторая натура. Как гласила космодесантная мудрость, Оружие бывает либо совсем мало, либо просто мало, но больше не унести. Спустя 20 минут они добрались до нужного помещения, выглядевшего мрачно и пустынно. Тусклое освещение, голые черные стены без малейших признаков какой-либо отделки, непривычные пропорции, полное отсутствие мебели и приборов. Семён вырастил всем кресло, тумбы, на которые можно было поставить оборудование и сложить оружие. Нечто, напоминающее контейнер, куда сложили баллоны с воздухом. и активировал настенный экран. Стало немножко поуютнее. А когда Константин подключил аппаратуры, в воздухе возник голографический экран с изображением боевой рубки России, обстановка вообще нормализовалась. Петр Николаевич обратился генерал-лейтенант к генерал Новикову, предварительно посовещавшись с Семеном. «Мы готовы начинать движение. Нам будет проще управляться, если Россия пойдет вперед, а Дубовкин пристроит авианосец ей в гильватор. Поехали!» ответил вице-адмирал, отдав Лагранжу необходимое распоряжение. «Пристраивайтесь, идем к Солнцу. Дистанция 1 мегаметр». Эскадра начала разгоняться, держа курс прямо на Солнце. Россия и Центаврский авианосец шли в кельваторном строю, а остальные три крейсера образовали отдельную колонну, так как вскоре должны были отделиться и лететь к Весте. Новиков отправил командующим космической обороны Земли видеосообщение. Николай Александрович докладываю, что операция успешно завершена. Два Центаврских авианосца уничтожены, третий взят Дубовкиным под контроль. Минск, Мурманск Ленинград отправляю на Весту. Старшей группы капитан первого ранга Мешков. Перехватчики я отправил обратно на Психею. Их вмешательству не потребовалось, а мы сделаем крюк к Солнцу, чтобы избавиться от носителей второго ранга». Спустя полтора часа от Петрова пришел ответ. Петр Николаевич, поздравляю вас и личный состав эскадры с победой. Ваше распоряжение одобряю. После захода к Солнцу жду вас и всю команду кота на Вести. Трофей оставьте на ее орбите. Разгон продолжался. Авианосец уверенно держался в кельваторе тяжелого крейсера. Семен работал, исправлял программы логические цепочки, вводил другие коды, заменял приоритеты. Иногда ему приходилось вставать и ковыряться в железе, используя алмазные сверла, зубилый молоток. Потом отвлекся, посмотрел на скучающих космодесантников и сделал им предложение, подкупающее своевременностью. Зачем вы тут все в скафандрах маетесь? Пусть кто-нибудь один останется со мной, а остальные идут в бот. Поешьте, поспите, потом поменяемся, нам еще лететь больше суток. Константин признал предложение здравым, оставив с Семеном кошкина, а сам вместе с Батуевым отправился в бот. Кровати в десантном боте не было. Но космодесантникам, умеющим спать в любых условиях, они были вовсе не обязательны. При желании они могли придавить пару часиков в скафандре. Но возможность снять его, сменить пропотевшее белье, размяться, посетить туалет – это все дорогого стоило. Поспать, кстати, обоим тоже удалось. Немного, пару часиков. Это мало, конечно, но куда лучше, чем ничего. Отдохнув, космодесантники вновь облачились в скафандр и пошли менять Дубовкина с Кошкиным. Потом в восемь часов просто сидели рядом с ранцевым зарядом и наблюдали за окружающей обстановкой, выводимой на настенный экран. На всякий случай. В действии ИИ и авианос они не вмешивались, да и не имели такой возможности. Общаться с ним напрямую пока мог только Семен. Дубовкин и Кошкин вернулись, когда корабли уже приближались к орбите Меркурия. До Солнца оставалось чуть более третьей астрономической единицы. Корпуса кораблей нагревались. Центаврский авианосец был способен приближаться к фотосфере звезды намного ближе, но десантный бот не рассчитывался на такие загрузки, и для него прямой контакт с солнечными лучами мог стать фатальным. На этом этапе корабли разделились. Россия укрылась в тени Меркурия, а центаврский авианосец направился к фотосфере по касательной, как блинчик, подставив солнечным лучам днище и заслоняя от них своим корпусом десантный бот, прилепившийся сверху. Наступил самый ответственный момент. В случае, если бы и авианосца не подчинился приказу разумного дуба, тому пришлось бы привести в действие ранцевый термоядерный заряд. Космодесантники напряглись, хотя внешне это оставалось почти незаметным. Все трое умели держать лицо. Дубовкин, напротив, был спокоен, как танк. И он не ошибся. Все прошло штатно. Носители второго ранга по одному выходили из распахнутых настеж портов и устремлялись прямиком в термоядерный плавильный котел, пышущего жаром светила. Выпустив все носители, авианосец начал удаляться от Солнца, двигаясь вдоль восходящей ветви параболы. За орбитой «Меркурия» к нему спереди пристроилась Россия. Корабли тормозились и, полностью игнорируя законы небесной механики, двигались по прямой к точке лагран 1 где их ждала Веста. После вывода Центаврского авианосца на голоорбиту космодесантники перебрались в бот. Семен дал команду ограниченно разумному первого ранга на закрытие шандерного проема. От Табгай, выйдя наружу через верхний тамбур, отсоединила танкеров в гаке швартовых тросов. Десантный бот приподнялся, разрывая контакт, и, набирая скорость, ушел к поджидавшей его России. Встреча была бурной. Семёна качали, подкидывая к самому подволоку. Остальных восторженно хлопали по плечам и спинам. Катя, стремительно выбежав навстречу Константину, на миг смешалась и замерла на месте, не зная, что делать дальше. Для генерала-лейтенанта понятия «растеряться» не существовало в принципе. Он всегда был собран и мгновенно принимал решения, зачастую действуя на инстинктивном уровне. Сейчас он, не раздумывая, обхватил девушку руками, приподнял над палубой и крепко прижал к груди. Оба молчали. Все объяснения шли напрямую на ментальном уровне. Спустя минуту Катя произнесла только одно слово «Согласна» и крепко поцеловала Константина в губы. Потом их всех пригласили в кабинет команды еще космической обороной. Новиков подробно доложил о проведенной операции. Вторым докладывал Дубовкин. К нему было много вопросов о возможностях и технических характеристиках межзвездного корабля, надежности и управляемости его искусственного интеллекта, возможности апгрейда с использованием земных квантовых компьютеров. Было несколько вопросов и к остальным участникам команды, в том числе к Робинзону. Петрова интересовало, удалось ли тому почувствовать себя полноценным представителем человечества, или этому все еще что-то мешает. Робинзон ответил эмоционально. Представителем человечества я себя ощущаю, разумным, без каких-либо ограничений тоже. Это подтвердило в том числе и полноценное слияние нас четверых в эгрегор. А что касается физических дефектов, это неприятно, обидно, но не критично. На Земле ведь тоже рождаются люди, не способные к деторождению. И они от этого не перестают быть людьми. «Спасибо вам всем, что приняли меня, предоставили мне возможности, помогли это все понять и почувствовать». В глазах Робинзона стояли слезы, но он улыбался. «Я рад за вас», — ответил Петров, тоже немного расчувствовавшийся. «Теперь вы вольетесь в ряды человечества на законном основании. Я распоряжусь, чтобы вам выписали паспорт, военный билет, обеспечили вас жильем, а работа у вас уже есть. А еще появились товарищи, которые вас всегда поддержат в трудную минуту. Ко мне тоже можете обращаться. Прямую выслушаю». Сделав паузу, Петров продолжил совещание. «У нас осталось еще два вопроса. Решение первого я сейчас до вас доведу. Благодаря вас в космофлоте появился первый межзвездный корабль «Авианосец». Я передаю его вам, Петр Николаевич, в первый флот. Командиром корабля назначаю полковнику Дубовкина с присвоением ему воинского звания контр-адмирал. Экипаж подберете вместе. А решение второго вопроса я делегирую вашей команде. На флоте есть старая добрая традиция – Имя трофейному кораблю предлагают те, кто взял его на абордаж. Вот и придумывайте. Тяжелым крейсером мы, как правило, присваиваем им имена крупнейших городов нашей страны. Исключение первенец, на котором вы выходили на абордаж. Он получил имя России. Авианосцев у нас пока не было, так что ограничиваться городами не обязательно. Какие будут предложения? А что, если назвать его Калининград? Внес предложение Кот. Раньше этот город был Кенигсбергом, потом его взяли на штык и затрофеяли. «Хорошее предложение», — отозвался Петров. «Если бы не одно «но». Тяжелый крейсер «Калининград» погиб в Венерианском сражении. По традиции его имя получит вновь построенный крейсер, а никак не трофей». «Тогда Сталинград», — предложил Константин. «Кораблей с таким названием в нашем флоте еще не было, но строительство велось в Николаеве более ста лет назад. Это по тем временам был бы крупнейший тяжелый крейсер. Его проектировали на основе немецкого «Лютсова», но так и не достроили». «А вот это хорошая идея», — согласился с сыном Николай Александрович. Еще предложения будут? Нет? Тогда принимаем». В заключении совещания командующий поблагодарил участников операции за вклад в ее успешное выполнение и пообещал, что все они будут представлены к правительственным наградам. Когда участники совещания двинулись к выходу, Константин задержался и мысленно обратился к Екатерине, попросив ее подойти. «Что ты хочешь мне сказать, сын?» — спросил Николай Александрович, немного удивленный его поведением. — Да, папа, я хочу представить тебе свою невесту, Екатерину Андреевну Лебедеву. Мы решили пожениться. — Давно решили? — 46 минут назад. — А еще через полчаса не передумайте? — Не передумаем. — Что я могу сказать? Молодцы, порадовали старика. — Все, землю мы отстояли, оба ребенка пристроены, теперь можно и на пенсию. — Как оба? — А ты не знал? Иришка на прошлой неделе замуж выскочил за Сережку Лисицына. Вот это номер, обскакала старшего брата, а когда свадьба. Не решили еще, как только землю чистить закончите. Передай ей мои поздравления категорическое распоряжение. Обе свадьбы будем играть вместе. Разумное решение, поддерживаю, но сначала закончи с Англией. Это уже дело нескольких дней. А ты из пенсии не торопись. Сейчас сложные времена настанут передел мира, а война еще не закончилась. Мы пока только битву выиграли. Нельзя позволить развалить космофлот в таких условиях. Это сынку я и без тебя понимаю, но не все тут от меня зависит. Решение будет приниматься послезавтра на конференции «Десятки».